Глава одиннадцатая. Валерия замерла, сознавая. И Мари, что это такое? И Мари, Алири. Опять в батарейке? Ни за что. Девушка испуганно дернулась, рванулась всем телом, стремясь вырваться из захвата, ускользнуть, сбежать, спрятаться, но император держал крепко а сам дышал ей в ухо и что-то бормотал. В ужасе. Вот прямо сейчас он ее и съест. В прямом или переносном смысле уже не суть важно. Валерия услышала полет Валькирии и Вагнера. И, не успев ни удивиться, ни подумать, машинально устремилась всем существом туда, где горит утро нового дня, куда манил безбрежный океан, где не было и мари и Алире. Океан был. Да. Тут она не промахнулась. Тихо шумел, лаская волнами прибрежный песок, изумрудно-синий, безбрежный, сливающийся на горизонте с небом. И восход присутствовал. Девушка проморгалась и сделала поправку. «Скорее, закат» только главная причина паники никуда не делась, а по-прежнему сжимала ее в объятиях. Черт побери! Это она вместе с его чертейшеством перенесла что ли?» «Лирия, девочка, я не хотел вас пугать!» Император говорил мягко, но рук не разжимал, будто чувствовал. Стоит ей освободиться, сразу ускользнёт. «Вы даже не представляете, какие эмоции я испытываю!» Вы чудо! Сокровище! Навес продадите, — деловито спросила Лера, пытаясь отдалиться. Тогда сначала надо откормить. Год-другой. В глазах императора что-то сверкнуло, и объятия стали крепче. Волоску не позволю упасть. Весь мир к ногам положу. Ой-ой-ой! Он еще и головой тронулся. «Не сбежишь...» «Вернее, ты -то сбежишь, только чертейшество» твердо решил идти комплектом. Вон как вцепился. Не отодрать. «А... А где это мы?» Надо было срочно возвращать мозг мужчины в реальность, а для этого устроить ему перезагрузку. «Мы?» Демис с трудом оторвал взгляд от девушки и бегло осмотрелся. «А мы?» «Мора! Как вы сюда нас дотащили?» «Я нечаянно!» Сумасшедших злить нельзя. Это она помнит. С ними нужно соглашаться, улыбаться и удирать при первой же возможности. На худой конец вызывать санитаров». С санитарами тут вряд ли получится, поэтому улыбаемся и машем. «Великий Мора! Девочка, я не сержусь, я восхищаюсь!» Чертейшество озабоченно оглядел добычу. «Голова не болит? Не тошнит? Нет?» Все равно надо скорее отсюда убираться. Вы перебросили нас через половину мира» к Великому морю ведов, как бы без приглашения хозяев, поэтому могут быть неприятности. «Так перенесите нас куда-нибудь, а то я опять попаду на запретное или священное место». «С радостью бы», — вздохнул Демис, «Но вы, моя дорогая, вытянули у меня львиную долю резерва, поэтому на ближайшие пару часов я на дальние переходы не способен». А вот у вас все получится. Надо только сконцентрироваться. Представьте место, где вам было хорошо. Император на секунду замер. Она же сейчас свой дом представит, а туда, может, силы не хватить. И торопливо заговорил. Нет, представьте сад возле дворца. Потяните силу и переноситесь. Зачем мне ваш сад? буркнула Валерия. Я домой хочу. И уберите, наконец, от меня руки. Не могу, грустно произнес мужчина. Руки не разжимаются. До дома хватательный рефлекс должен пройти. В ваш мир вы уйти не сможете, силы не хватит, даже если вы заберете ее у меня сюда капли. Закончится тем, что нас развеет где-нибудь в пространстве или времени. Если бы можно было так легко переходить в другие миры, все маги шастали бы туда, как на прогулку. Но нет. Это требует тщательной подготовки, да не каждому одаренному по силам, даже с накопителями. И главное, нужен маяк. Иначе можно всю жизнь прыгать по мирам, но так и не попасть в нужный. Я же обещал, что мои маги займутся поиском вашего мира и установкой на него маяка. «Лерия, милая, верните нас скорее во дворец, потому что такой всплеск пространственной магии не мог пройти незамеченным. С минуты на минуту могут пожаловать хозяева». Лера вздохнула. «Что такое не везет? Но если она вернется в Империю, то кто знает, что ей устроит чертейшество? Пока у нее есть возможность, она должна выяснить его дальнейшие планы». «Пока вы не объясните, что такое имари, и чем это мне грозит, с места не сойду!» «Веды...» «Не думаю, что веды для меня более опасны, чем король и император. Уже ушла от светлых, ушла, ну, можно сказать, почти ушла от тёмных, от рыжих тоже сбегу, ничем не удержите!» «Время! Вот и не тяните его!» «Хорошо!» сдался Демис. Хотел в более приятной обстановке, когда вы успокоитесь отдохнете. И Мари это магиня, которая несет в себе все три вида дара: светлый, темный и видовство. Она идеальная пара для любого из магов, а рожденные ею дети, вне зависимости от того, кто станет их отцом, получат минимум два дара: от отца, И один перейдет от матери. Говоря это, император по очереди прикоснулся к светлым волоскам. Потом погладил темную прядь и следом пропустил между пальцев медовый локон. Вы первая и Мария за много веков. Я поверить не могу, что держу в объятиях живую легенду. Если вы меня еще крепче стисните, то будете держать в объятиях легенду мертвую. Пропыхтела Валерия. Инкубатором становиться не собираюсь, даже не начинайте. О, прошу меня извинить несколько отстранился Демис. Может быть, мы уберемся в более безопасное и менее открытое место? Обещаю, я отвечу на все ваши вопросы. Что вы собираетесь со мной делать?» Воздух в десяти шагах от пары замерцал, и чертейшество. Выругавшись себе под нос, торопливо спрятал волосы Валерии под чудом, не потерявшимся во время перехода шарфом. «Молчите, чтобы я не говорил!» — торопливым шепотом бросил он девушке и выпрямился, прижав ее к себе спиной, придерживая руками и не сводя взгляда с круга. «Это веды». Миг, и из воздуха на песок шагнули трое ведьмаков. Крепкие, даже кряжестые мужчины, одетые в охотничьи куртки и высокие сапоги. «Доброго дня, Дары!» — приветствовал их император. «Прошу прощения за несанкционированный визит. Мы с моей Кьяры уже уходим. Ваше темнейшество!» — удивился один из ведов, с интересом рассматривая пляжную композицию. «И каким ветром...» Увлекся в процессе перехода, но вы понимаете...» Лера почувствовала, что ее щеки пылают кумачом. «Это на что он сейчас намекает, а, а, -а, -а, -а, а?» кивнул старший ведьмак. «Его ведовство будет рад услышать полную версию. Прошу, ваше темнейшество!» Снова открылся портал. Ивет поклонился, приглашая незваных гостей войти в него. «Не устраивать же дипломатический скандал», прошептал император Лере на ухо. «Думаю, траве, но просто любопытно взглянуть на мою новую Кьяру. Молчите, хлопайте глазами, продолжайте краснеть и прижиматься ко мне. И заклинаю, не снимайте шарф и не открывайте рта». И, подняв девушку на руки... Демис шагнул в переход. К мгновенной смене обстановки Валерия уже привыкла, поэтому, очутившись в огромной пещере, почти не удивилась. В комфортабельной, надо сказать, пещере. С полом из отполированного камня, будто подсвеченного изнутри. Необыкновенно красиво. Где-то похожие узоры Лера уже видела. Вспомнила. В интернете... Случайно набрела на коллекцию срезы камней и зависла, пораженная красотой агатов, малахита, яшмы. Камней было много, но другие названия выпали из памяти. Потолок уходил куда-то ввысь, переливаясь такими же узорами, как и пол, только преимущественно молочных и голубых оттенков. Вместо привычных для парадных залов колон по периметру пещеры мерцали сталактиты и сталагмиты кого я вижу? Вздрогнув, Лера перевела взгляд на голос. Навстречу им шел огненно рыжий мужчина. И тебе травен светлого дня, приветствовал его император. Демис поставил Леру на пол и задвинул за себя, не выпуская ее руки из своей. Каким ветром? Не поверишь случайным, Чертейшество говорил небрежно, будто о чем-то неважном, незначительном. У меня новая кьяра, еще не успел толком распробовать. Вот в процессе познания нас немного занесло. Каюсь, увлекся. А, ну, ну, покажи девочку-то, чего прячешь? Сам знаешь, нам ваши ни к чему, но хоть наличика полюбуюсь. Стесняется она. Дэмис немного выдвинул девушку вперед и нарочито весело скомандовал ей. «Покажи личико, Лирия, не бойся. Дар Травин не обидит тебя, только взглянет». Обмирая одновременно от страха и любопытства, Валерия выглянула. «Да, вкус у тебя есть», — после секундной паузы констатировал Вет. «Так понимаю, на ужин не останетесь?» «В другой раз», — уклончиво ответил темный. «Уж не обессудь, что побеспокоили. Если бы твои не так спешили, мы успели бы уйти, не потревожив». «Мои веды свою работу знают», — довольно отозвался ведьмак. «Ладно, продолжай вкушать сей нектар. Мешать не буду». Вед кивнул. И замерцав исчез. Маленькая, постарайтесь, шепнул ей на ухо Демис. Вспомните ту беседку, увитую в юнком, что вам так приглянулась. Черпайте силу и переходим. Валерия спорить не стала, решив, что место для разборок совсем не потянулась к невидимому оркестру, погладила живой огонь и переместила их в беседку. «Умница!» — император произнес это с плохо скрываемым восторгом. «Сейчас я верну нас в ваши покои, где мы успокоимся и поговорим. Хорошо?» «У вас же нет сил!» — возмутилась Валерия. «Нет сил на дальний прыжок, на переход в пределах дворца вполне хватит. Доверьтесь мне, я же поклялся не навредить». Стоило им выйти из портала, как в комнату заглянули обе служанки. «Немедленно помогите Кьяре привести себя в порядок», — приказал император. «И пусть здесь накроют стол. Обильный и вкусный завтрак для меня и моей Кьяры. Живо!» Нетта унеслась на кухню, Мита проводила Валерию в купальню. «Простите, Кьяра», — покаянно пробормотала девушка. «Я испугалась, когда увидела ваши волосы и не нашла ничего лучше, как отправиться к его темнейшеству». «Ничего, Мита», — ровным голосом ответила ей Валерия. «Я понимаю». Сама удивилась и испугалась, когда увидела такое. «Наверное, у Демы Салимы ее снадобье испортилось, поэтому и дало такой эффект. Его темнейшество обещал все исправить». «Да, Лера». — выдохнула Мита и даже заулыбалась. «Я потом поняла, что таких волос не бывает. Значит, или магия, или снадобье». Когда, приведя себя в порядок и переодевшись, Лера вернулась в гостиную, стол уже был накрыт и источал дивные ароматы. Рот сразу наполнился слюной, а желудок громко заурчал. «Сначала поедим. Садитесь». Демис распоряжался, будто бы хозяином в этих покоях был он сам. Впрочем, так оно и было. Императору принадлежит все, что есть в империи. Что уж говорить про его дворец? Значит, будем решать задачи по мере их поступления и в порядке живой очереди. Девушка отбросила сомнения и потянулась к блюдам. Ели молча. Во-первых, вкусно. Во-вторых, «О чем говорить?» Валерия обдумывала варианты, которые ей может предложить его темнейшество, и прикидывала, сможет ли она от них отказаться без вреда для своего здоровья. Наконец, приятная сытость наполнила организм, и Лера отодвинулась от стола. Император тут же отставил чашку и встал, протянув девушке руку. «Пойдёмте, Лерия. Расположимся удобнее». Разговор предстоит долгий. Собрав волю в кулак, Лера высоко подняла голову и проследовала за мужчиной. Демис подвел и Номерянку к удобному креслу, сам сел в другое. Лерия, как я уже говорил, вредить вам не в моих интересах. Мы с вами оказались в непростой ситуации, и сложно сказать, кому труднее. Вы и Мари — это огромное счастье и величайшая беда одновременно. Не делайте такие глаза. Прямо сейчас вам ничто не угрожает. Наберитесь терпения. Я всё объясню. Валерия постаралась унять поднимающуюся панику. «Вы огромное счастье, потому что единственное, кто может восстановить баланс в нашем мире». Как я уже говорил, женщины с тройным даром не рождались уже несколько сотен лет. Их и раньше было ограниченное количество. В основном и Мари появлялись в семьях правителей, делая мужчин, которых они впоследствии выбирали, практически неуязвимыми. Мужчина и Мари — Илан. И Мари пропали, но правящие семьи сохранили значительный по сравнению с другими объем силы. Как вы заметили, сила светлых требует постоянной подпитки, без этого она сходит на нет, и Макс сначала заболевает, а потом полностью теряет возможность кастовать. Поэтому у короля есть Алири, одаренная, у которой он по мере необходимости забирает энергию. Как только ресурсы одной Алири подходят к завершению, король берет следующую. У нас в империи все наоборот. Каждый темный маг вырабатывает силы больше, чем может вместить его резерв. Если эту лишнюю силу время от времени не сливать, маг сначала заболеет, а потом может выжечь сам себя. К счастью, Кьяры требуется только Императору, остальные справляются своими силами. Когда вы сможете выезжать, то обратите внимание, как чисто и комфортно живется нашим подданным. Во всех домах есть цветовые шары, есть вода и канализация, улицы имеют ночное освещение, дороги широки и безупречны. Все это поддерживается при помощи лишней силы магов. Каждый одаренный, раз в месяц или два тратит день, работая на пользу империи, Заодно отдает лишнюю энергию, переводя ее в материальные блага. Но у меня энергии слишком много, и она активнее, чем у других. Я не могу потратить ее без опасения вызвать катаклизмы, извержение вулканов или всемирный потоп, поэтому без Кьяры Императору никак не обойтись. «Давно бы перестали дурью маяться и враждовать», — буркнула Лера. «А «Организовали взаимовыгодный обмен. Женились бы на светлых и сливали в них лишнюю силу, а светлые брали в жены темных магичек и на всю жизнь были бы обеспечены подзарядкой. Закон сообщающихся сосудов. Физика. Седьмой класс. Что, в темной империи не найдется магини, которая подошла бы вашеству? Кому? Какая физика? Его величеству. Впрочем, этому уже не поможешь. Он уже неправильно женат. Зато есть его подданные, всякие графы и герцоги, которые нуждаются в женах с большим резервом, а у вас есть свои магини, которые не знают, куда девать лишнюю энергию. И не нужно красть из другого мира ни в чем не повинных девушек. А физика – это то, что у нас в школах проходит. Полезная, скажу я вам, вещь. С этим все сложнее, чем можно представить. Поморщился Демис. Королевство и империя находятся в состоянии еле сдерживаемой вражды. Уже не одно поколение выросло, уверенное, что сосед — вселенское зло. О каких браках тут можно говорить? Да молодожены поубивают друг друга еще до брачной ночи. Ладно, мы отвлеклись. Веды. С ведами тоже все непросто. Нет, им не нужно переливать излишки или пополнять истраченное... И женщин ведем хватает. Проблема в том, что с каждым поколением сила ведов угасает, то есть дети слабее родителей. Если так продолжится, то скоро от силы ведов ничего не останется. Раньше, в стародавние времена, в мире были и мари, которые поддерживали равновесие, но как я уже говорил, они исчезли. Император замолчал и выразительно посмотрел на девушку. «Вы понимаете, к чему я?» «Не совсем». «Вы — величайшая беда. Ведь если информация о вашем появлении просочится наружу, за вас начнется такая драка, что представить страшно. Конечно, Темная Империя — сильное государство. Наши маги могут довольно долго сдерживать агрессию соседей, Но если королевство и веды объединятся, нам не устоять. Ле разглотнула. «Как бы я не хотела боять вас, влюбить и назвать своей женой, мне придется отказаться от этого. Во-первых, не позволит данное вам обещание помочь вернуться в ваш мир. Во-вторых, я не хочу усугубить отношения с соседями. Худой мир в любом случае лучше доброй ссоры». Возможно, мне удастся убедить короля и Верховного Веда в целесообразности обмена женщинами, и ситуация с магией на аль улучшится. Посмотрим. «И что вы предлагаете?» — осторожно поинтересовалась Валерия. «Илон, это муж и Мари?» Обычно да, но иногда были варианты. Например, Илоном становился брат, Конечно, они ограничивались только обменом энергией, ведь Илон — это тот, кто энергетически совместим с Имари. Тот, с кем она образует прочную связь, позволяющую им обмениваться силой, как забирать излишки, так и передавать недостающие. И в случае нужды объединять обе силы, делая Илона практически неуязвимым. «Сами понимаете, что многие захотят стать неуязвимыми и не только пополнить свой род сильными детьми, но и занять более высокий статус, например, свергнуть короля или императора. Нам нужно скрыть, что в мире появилась Имари. Для всех вы по-прежнему останетесь моей Кьярой. На волосы я наложу качественную иллюзию». «Хорошо», — чуть выдохнула Лера, — Он не собирается ее задерживать. Говорит уверенно и убедительно. «Хочется поверить, если бы не мир. Вы сказали «Моя» и «Мари». Как это вяжется с вашим намерением скрыть мою природу и помочь скорее вернуться домой?» Это был эмоциональный порыв. Понимаете, я подозревал, но не верил до конца. И тут такое чудо но по здравому размышлению понял, что в сегодняшних условиях Атымари империи будет больше проблем, чем пользы. Поэтому, в общем, я уже и так все сказал. «Хорошо, но вам-то с этого какая выгода?» Аксиома про сыр и мышеловку прочно засела в голове. «Самая прямая, пока вы живете здесь...» Вы сами забираете у меня излишки силы, мне для этого даже ничего не надо делать. У меня и остальных, кто вам под руку подвернется. То есть очищаете дворец от накоплений, которые лежат грузом, давят, не дают развиваться. И может быть, когда вы вернетесь, вы пригласите меня к себе и я смогу найти в вашем мире еще одну имари. Нет, никакого обмана все честно, Я расскажу девушке, кто и откуда, и если она не побоится, то буду счастлив забрать ее с собой. На одном обмене женщинами нам не возродиться, поэтому я готов рискнуть. «А меня вы не хотите уговорить?» — удивилась Лера. «Даже не попытаетесь?» «Вас заманили сюда обманом. Вы никому не верите». И очень хотите домой. Зачем тратить время на бесполезное занятие? Вы очень красивая. И признаюсь, у меня была мысль воспользоваться вашим невежеством, но я ее отверг. На лжи невозможно ничего построить и исправить. Пойдем открытым путем. Вы согласны. Повторите еще раз, что вы предлагаете? Вы по-прежнему изображаете Кьяру. Мои маги ищут ваш мир. Когда находят, я объявляю, что Кьяра Лерия мне надоела, и вы уходите к себе, унося с собой маяк. Через некоторое время я позволю себе вас там навестить, и, может быть, мне повезет встретить девушку, которая спасет наш мир. Валерия набрала в легкий воздух, собираясь заговорить, Но тут раздался стук, и следом голосок одной из служанок. «Ваше темнейшество! Мне велено передать, что только что границы дворцового парка пересекла ваша невеста Лера Кармелина с сопровождением!» «Мора их подери!» — пробормотал Демис и сделал пас, отдавая распоряжение. Все как всегда, вовремя! Вас можно поздравить?» Лера сама не могла бы объяснить, откуда у нее такое желание укусить или ударить. И Мари, величайшее счастье, а у самого невеста есть. Она-то уши развесила, поверила, что в кое то веке император на человека похож, весь такой благородный, просто святой, отказался от целой Мари, потому что слово дал ту домой вернуть, а он оказывается просто уже связан обязательствами. С чем? непонимающе уставился на нее мужчина. Ну как же? Невеста приехала. Скоро свадьба, да? Лирия. Все не так. Поморщился Демис. Невеста это необходимость и совсем не мой выбор. Долг каждого правителя родить наследника. Сыновья есть у короля, у верховного веда а трон империи до сих пор в подвешенном состоянии. Тёмные семейства очень переживают по этому поводу, и я их понимаю. Наследник — это стабильность. Это значит, что преемственность не нарушится, что государство избежит конфликта и дележки, случись что с императором. Поэтому несколько месяцев назад самые родовитые семейства империи сошлись в Совете, и после долгих дебатов поставили меня перед фактом, «От каждого дома выделяется по одной лере. Они по очереди приезжают в мой дворец, где на правах гости живут неделю. А после того, как я познакомлюсь со всеми льерами, мне надлежит сделать выбор». Валерия молчала, слушая оправдание Демиса. «Вы не представляете, какими ужасными были эти недели!» Леры трещали, как сороки, и как сороки же кидались на все блестящее, требуя, капризничая и шантажируя. Да-да, и шантажируя. «Я император, но скандалы не на пользу даже мне. Я устал от них, а мои слуги за эти шесть недель буквально измучились». Каждая Лера старалась показать, что именно она станет императрицей, поэтому слуги обязаны стелиться перед ней ковриками и наперебой бросаться выполнять малейшие желания. Учитывая, что все они могини, можете представить, во что превратился мой дворец? Но раз вы выбрали одну, значит, она оказалась лучше других. И когда свадьба? Не знаю, поверите ли вы. Но я просто зачаровал шесть топазов, присвоив каждому имя одной из кандидаток. Перемешал камни, и наугад выбрал один. О, Лера даже растерялась. Интересный способ выбора будущей матери своих детей. По правилам свадьба назначается через полгода после оглашения. А когда было оглашение? Пять месяцев назад. Дэмис вздохнул и опустил глаза. «В любом случае, не здесь делать нечего. Она должна была приехать только через три недели. Я разберусь». Мужчина встал и сделал несколько шагов по направлению к двери. «Прошу вас, оставаться в покоях. Я принесу артефакт, который изменит цвет ваших волос, а до этого момента никуда не выходите». Нельзя, чтобы кто-то еще, кроме служанки, увидел все это великолепие. Мита не проболтается? Нет. Я сразу же наложил на нее заклинание. Она не сможет ни рассказать, ни напеть, ни нарисовать, ни подумать о цвете ваших волос ни наедине с собой, ни при любом другом человеке, кроме меня и вас. Мужчина виновато посмотрел на Леру и добавил Вынуждена ставить вас. Придется встретить не Леру Кармелину, разместить всех, ведь на ночь глядя их назад не отправишь. Вернусь, как смогу, и мы закончим беседу. Постой, те. А как же порталы? Просто отправьте их домой порталом. Миг, и Лера окажется в своем доме, не надо будет на ночь оставлять. Валерия выжидательно смотрела на его темнейшество. «Мне нравится», — неожиданно произнес Демис. «Предлагаю перейти на «ты». Тем более, что к Яре на «вы» не обращаются. Это будет подозрительно». «Хм! А к Яра к Императору тоже на «ты» обращается?» «Нет, только наедине». «Несправедливо. Но вы...» «Ты так и не ответил, почему нельзя отправить незваных гостей порталом». — Потому что это будет воспринято как недружественный жест. Невест из дома не выставляют, едва они порог переступят, даже если те являются незваными и не вовремя. Лера Карамелина происходит из старинного и многочисленного рода. Проще потерпеть одну ночь, чем улаживать потом трения с оскорбленной родней Леры. — Не прощаюсь. Его чертейшество скрылся за дверью. Сразу вернулись обе служанки. Нета предложила свои услуги Валерии, а Мита принялась убирать со стола. При этом обе девушки будто бы не замечали, что шарф давно висит на подлокотнике кресла, и темные в основной массе волосы и намерянки украсились несколькими медовыми и белоплатиновыми прядями. Делать было совершенно нечего, а полученная информация требовала дополнения и разъяснения. Понятно, что служанки ничем помочь не смогут. Нужен его темнейшество или... Или библиотека. Но как в нее попасть, если император прямо приказал, вернее, попросил, что само по себе необычно, апартаменты не покидать? Сначала Демис перенесся в кабинет, куда вызвал казначея, первого помощника и дворецкого. Ехать от границы дворца, где кортеж пересел с ездовых драконов на обычных лошадей, до его парадного входа полчаса, не меньше. А если пустить коней медленным шагом, то можно и на час растянуть. Кортеж наверняка спешить не станет, давая хозяину возможность организовать достойную встречу. «Будь его воля, уж он бы встретил!» — мужчина скрипнул зубами. Что ему в голову стукнуло? Зачем он согласился на предложение знати? Ну да, откуда он полгода назад знал, что встретит и Мари? А наследник нужен, тут маги правы. Кто же знал? Придется принять невесту, как полагается, и одарить, подсластить пилюлю отказа, подобрать ей какого-нибудь мага-породовитие и отправить со всеми мыслимыми почестями к новому жениху. Ссора с древними родами ему сейчас совершенно ни к чему. Придется на некоторое время играть по их правилам. Ах, как не вовремя этот визит. И апартаменты Кьяры не готовы еще. Лирия живет в покоях будущей императрицы. Скандал. Получив наказы, казначей дворецкий и помощник бросились их выполнять. Как оказалось, покои Кьяры почти завершены. Еще день, и в них можно будет перевести и на мирянку. Это хорошо, но положение не особенно спасает. Гостевое крыло спешно открыли, и маги проходились бытовой магией, вычищая малейшие следы пыли, удаляя даже намек на беспорядок. На дворцовой кухне спешно резалось, жарилось и варилось, дым коромыслом и поварята в мыле. Горничные стелили свежее белье, обновляли букеты в предназначенных для Лер покоях. Вспомнив, насколько требовательными и капризными оказывались все побывавшие у него в гостях девицы, император приказал выделить в услужении Лере самых терпеливых и исполнительных служанок. Казначей тоже без дела не сидел, подбирая для невесты императора драгоценные подарки и отчитывая золото и камни для внушительных отступных. Наконец, когда несли наблюдатели, кареты показались на подъездной аллее, и Демису ничего не оставалось, как лично встретить прибывших гостей. Лер Дэмис, Будущий тесть, приветствовал его темнейшество не как своего Сюзерена, а как родственника. Брови Демиса взлетели вверх, однако. «Как прошла ваша дорога?» Он решил отложить разъяснения на более позднее время, когда они останутся наедине. Хотя такое обращение могло послужить хорошим поводом для отказа от брака. Надо будет подумать, как обыграть это лучшим образом. А прилюдная выволочка быстро вернула бы зазнавшегося герцога с небес на землю, но тому и так предстоит узнать нечто неприятное. Демис решил поберечь гордость несостоявшегося тестя, ведь на них смотрит столько глаз. «Сносно, ваше темнейшество!» Похоже, герцог и сам догадался, что пока брачный обряд не совершён, ему не стоит испытывать императора на прочность. «Что ж, я рад, что вы добрались в добром здравии». Только недоумеваю, что сподвигло вас отправиться в дорогу этим способом, да еще и намного раньше, чем предусмотрено договором. «Будущая императрица должна попасть в свой дворец, как императрица!» — скинул голову герцог. «Порталами ходят только наложницы и кьяры, в покое господина и назад в горе, чтобы не попадаться на глаза приличным лером, не смущать стыдливость невесты или добродетель жены». О как! Да тут все не так просто, догадался Демис. Похоже, во дворце завелась крыса, которая и сообщила герцогу о произошедшей рокировке. И визит не просто так. Мы поговорим обо всем сегодня вечером или завтра, когда вы отдохнёте с дороги, ответил император. Вас проводят в отведенные покои. «Ваше темнейшество!» Герцог пристально посмотрел в глаза Демису. «До меня дошли слухи, что в апартаментах, предназначенных для будущей императрицы, сейчас живет ваша очередная Кьяра. Это так?» «Да, но только потому, что покои Кьяры еще не готовы». — спокойно ответил император, чувствуя, как магия бушует, требуя выхода. — В таком случае я и моя дочь останемся в каретах до тех пор, пока вашу любовницу не переведут в любое другое место, вернут в гарем, разместят среди прислуги мне безразлично. Главное, чтобы ее убрали, покоев императрицы. — Герцог, вы забываетесь. Я пока еще хозяин в своем доме, в отличие от вашей дочери спылил Демис. «Нет, ваше темнейшество, это вы забываетесь», — повысил голос потенциальный тесть. «Вы дали клятву, что до окончания лета определитесь с избранницей и пройдете с ней брачный обряд. Вы сами выбрали мою дочь, сами надели ей на палец кольцо рода, и теперь...» когда до свадьбы остались считанные недели, когда моя девочка все пальцы себе исколола, вышивая свадебную фату, без магии прошу обратить внимание, чтобы подчеркнуть, как она ценит право называться вашей невестой и насколько дорожит новым статусом. Мы узнаем, что покои императрицы отдали какой-то к Яре. Это неуважение к будущей жене. Как ей войти в покое, где до нее уже жили?» Как ей подарить вам свою невинность на ложе, где вы со своей кьярой? Принимая ваше предложение, моя Кармелина рассчитывала как минимум на уважение. Великий Мора. Герцог был прав. Пусть он не знает истинной причины, почему Валерия оказалась в сиреневых покоях, но важны не причины, важен сам факт. Где взять силы, чтобы не испепелить на месте ненужных гостей и того, кто посмел донести герцогу о переменах во дворце? Впрочем, последнего еще нужно вычислить, а первое однозначно на пользу империи не пойдет. Придется переигрывать все на ходу. «Сделайте еще круг по дворцовому парку, после чего я вас снова встречу», — ответил он герцогу. «Надеюсь, моей девочке больше не придется плакать». «О чем вы?» «Леру никто не обижал. Более того...» Дэмис приблизился к потенциальному тестю почти вплотную и выплюнул сквозь зубы. «Я даже не помню, как она выглядит». «Вы сами, да. Вы сами. Шесть семейств навязали мне ваших дочерей. А теперь требуете любви и верности?» «На основании чего?» Вам же был нужен только наследник. Под давлением обстоятельств я обещал выбрать, но не обещал сделать Леру своей единственной. Или вы уверены, что Лера Кармелина в одиночку не только заменит мне наложниц, но и возьмет на себя функции кьяры? — Ваше темнейшество! — пошел на попятный герцог. — О любви и речи нет, как и о том, чтобы вы избавились от гарема. «Все прекрасно понимают, что яры это необходимость, а не измены. Но вы обязаны соблюдать приличия и не ставить какую-то яру выше вашей невесты и будущей императрицы. Моя дочь заслуживает уважения. Переселите яру в гарем или другие покои, и мы будем считать, что инцидент улажен». «Круг по дворцовому парку», — бросил император, — и, уже сделав шаг по направлению к входу, снова обернулся и добавил. «А пока едете, объясните вашей дочери, что пока она не императрица, поэтому пусть поумерит свои аппетиты и амбиции. Я не намерен терпеть в своем доме капризы и любые обвинения». Герцог медленно поклонился и вернулся в карету. Дэмис тут же перешел в красные покои, то есть в бывшие красные покои, где заканчивался ремонт. Дня не хватило. Всего одного дня, и он мог бы без спешки переселить сюда Лирию. Комнаты в основном уже отделаны, не считая гостиной и прихожей, где только сегодня начали обтягивать стены персиковым и синим шелком. Конечно, при помощи магии, как он изначально планировал, закончить можно было скорее — но ему хотелось сделать все лучшим образом, с душой, чего можно добиться, только если работать руками, а не магией. Да и что греха таить? Он старался задержать девушку в соседних покоях подольше. Она не знала, а он не раз останавливался у двери и слушал, как Лера сопит во сне, как разговаривает с прислугой, а один раз она даже напевала что-то. Наивная девочка уверена, что шкаф его остановит. Пусть он не стал ее разубеждать. Если и на так спокойнее, он не против. Дар позволял ему не только открывать портал в практически любое место этого мира, но и прекрасно слышать, а при необходимости и видеть, что происходит за соседней стеной. К сожалению, только за ближайшей стеной. Присутствие этой девочки почему-то действовало умиротворяюще, и ему хотелось сделать глупости. Уму непостижимо отправился в долину слез и обменял на будущую услугу у эльфанов розу. Еще неизвестно, какую услугу потребуют с него эльфаны. Возможно, он горько пожалеет, что решился на это сумасбродство. Действительно почему ему захотелось подарить именно эту розу? Ведь в садах дворца можно выбрать любой цветок, можно засыпать ими покои девушки до потолка. Может быть, потому что эльфанская роза показывает истинные чувства дарителя и одариваемого? Если он неравнодушен к номерянке, роза не завянет, пока не завянет его чувства. А если Лера к нему неравнодушна, то цветок даст новые бутоны. Если, что уж совсем невероятно, между ними вспыхнет настоящее чувство, но Демис в такие глупости не верил, лепестки цветов поменяют окраску. Чем сильнее любовь, тем ярче цветы. Предания говорят, что в случае истинной любви, роза выбрасывает не меньше трех бутонов и все они приобретают насыщенно пурпурный цвет. Сказки, конечно, но ему так захотелось порадовать и номерянку, и чтобы его подарок долго-долго не вял. Император вынырнул из размышлений и продолжил инспекцию помещений. «Мебели нет. Вот совсем нет, не считая строительных козлов, с которыми рабочие обивали стены шелком. Окна в порядке, двери в порядке, но в прихожей и гостиной еще уложен паркет. Немедленно все бросить и привести в приемлемый вид спальню, приказал его темнейшество. Мне все равно, как вы это сделаете, но чтобы через полчаса эта комната и ванная были готовы к приему Леры. Кровать, ковер, пуфики, шторы, в общем все, чтобы Кьяра чувствовала себя комфортно остальные комнаты доделаете завтра». А потом вызвал Салиму и отдал ей новый приказ, от которого глаз у Демы слегка задергался. «Конечно, ваше темнейшество, я сейчас же приведу ее сюда и останусь рядом, пока вы не отмените свое распоряжение», — ответила Дема. Мужчина кивнул ей зная, что все его распоряжения будут выполнены в точности, можно было не беспокоиться. Но ему предстояло самое трудное — как-то объяснить Лерии спешное переселение. Девушка стояла у окна, грустно глядя на сад. Император кашлянул, привлекая внимание. «Мог бы и постучать, а потом уже появляться», — заметила Лера. «Я видела, что кареты отправились обратно. Ты выставил невесту?» «К сожалению, я не могу так поступить. Уже объяснял, почему», — ответил Демис, подходя ближе. «Вот, приколи к платью», — протянул он девушке изящную брошь. «Это артефакт иллюзии, с ним твои волосы всегда будут одного цвета, темного. «Принимать ванну тоже в платье». Поинтересовалась Валерия, забирая вещицу. Красивая. Надеюсь, до этого не дойдет. Скрипнул зубами чертейшество. Тебе достаточно сжать ее в руке, чтобы артефакт заработал. Потом, купаясь, просто клади ее рядом, чтобы успеть взять. Но не думаю, что к тебе в купальню будет кто-то врываться. Хорошо, спасибо. Лера прикрепила брошь к воротнику и отошла к зеркалу, чтобы полюбоваться. «Она в тон моего платья. Мне теперь придется только синее носить и голубое». «Вовсе нет. Брошь подстроится под любой цвет. Об этом не переживай». «У нас другая проблема». Мужчина сцепил руки в замок, тряхнул головой. «Просто все навалилось в один день. Я не успеваю за событиями». Только разобрался с одним, тут же возникает что-то еще. Проблема? Из-за невесты? — Да. Герцог Конвер — это отец Карамелины и глава рода, каким-то образом узнал, что я поселил свою Кьяру в покое императрицы. Это, конечно, недопустимо. — Недопустимо, что он узнал или мое присутствие в покоях твоей будущей супруги. — дрогнувшим голосом спросила Лера. — И то, и другое. Источник информации я, конечно, вычислю. Но сейчас герцог поставил меня перед сложным выбором. Или я немедленно переселяю свою яру, куда полагается, или они с кармелиной останутся сидеть в каретах возле дворца. Это скандал, а он мне совершенно не нужен. Герцог — влиятельный маг. К нему прислушиваются остальные главы древних семейств. «Конечно, я в состоянии усмирить их, даже если они устроят попытку переворота, ведь у меня есть ты, моя и Мари. Но в этом-то и проблема. Я категорически не желаю подвергать тебе опасности. Если герцог или кто-нибудь другой только заподозрит, что я испытываю к тебе нечто большее, чем потребительское отношение, что ты дорога мне, что я ценю тебя выше, чем всех предыдущих кьяр, твоя жизнь окажется в опасности». Они не станут искать причину, почему я оставлю свою Кьяру выше невесты. Им достаточно узнать про мою слабость. Конечно, тебя будут охранять. Конечно, я выделю все возможные защитные амулеты и артефакты. Но всегда будет вероятность, что кто-то ошибется. Или кто-то предаст. Амулет разрядится. Артефакт перестроится» но я и сама по себе не беззащитна», — возразила Валерия. «В крайнем случае заклинание переноса я освоила в совершенстве». «Всегда есть вероятность случая», — возразил император. «Рисковать тобой я не намерен, и это не обсуждается». «Что же ты предлагаешь?» Лера сама не ожидала, что так легко перейдет на «ты» и будет чувствовать себя при этом вполне комфортно. Только недавно от злости на его чертейшество кулачки сами сжимались, а сейчас «падишь ты» обсуждает с ним совершенно невозможные вещи, будто так и надо. «Я предлагаю сделать так, как требует герцог. Временно». Поднял он вверх палец, и Валерия уставилась на него, почему-то отметив, какие красивые у чертейшества руки. Сильные, жилистые, с длинными ровными пальцами, небольшой растительностью на предплечьях. И ногти ровные, не когтями, как она себе навоображала, решив, что попала в местный вариант присподней. Ну да, что она могла подумать, увидев рожки и хвост у Салимы? «В данный момент воевать с семействами мне не с руки», — продолжал Демис. «В первую очередь нужно вернуть тебя домой. Крайне желательно в живом и здоровом виде». «Да, мне бы тоже этого хотелось», — немедленно отреагировала Валерия. «Когда ты окажешься в безопасности, руки у меня будут развязаны, и я смогу навести порядок и среди древних семейств, и в своем дворце». Переловлю блох, укорочу кому языки, кому руки, а кому и головы. И после этого смогу пройти по оставленному тобой маяку. Поищу новую и Мари. Новую и Мари. Эхом повторила за императором Валерия. Нет, этот вариант ее почему-то не очень устраивал. То есть жениться на своей Клементине ты больше не собираешься? Поинтересовалась она. На Карамелине, поправил Демис. Нет, ее отец слишком многого ждет от своего нового статуса. Я не намерен давать герцогу такие козыри. Потом он посмел явиться в мой дом с угрозами. Да признаюсь, у него есть повод быть недовольным, и формально он прав, защищая права дочери но фактически он бросил императору вызов. «Такое не прощается. Спущу одному, другие решат, что им тоже можно, а проводить жизнь, все время решая конфликты и без конца указывая зарвавшимся высшим на их место, я не собираюсь. Отправлю тебя и устрою древним семейством, вернее их главам, прополку. Поясни конкретнее, что от меня требуется». Лера решила вернуть разговор в настоящее. Почему-то слушать планы на будущее, в котором ей нет места, было неинтересно и где-то даже немного обидно. «Мы сейчас же перейдем в другие покои». «В красные?» «Нет. Я решил переселить тебя в закрытую часть дворца, в апартаменты, где жила моя матушка. Они пустуют уже двадцать лет». «Что? Но...» «Так нужно. Я решил спрятать тебя, чтобы избежать любой ненужной встречи. В матушкиных покоях хорошие условия. Твои служанки будут тебе прислуживать. Правда, на прогулки ты не сможешь выходить, но это на два дня, не больше. Служанки перенесут вещи. Понимаю, что все это неожиданно и не очень приятно». Но если я не хочу насторожить герцога и показать, кого настолько ценю, что поселил здесь, пусть и временно, придется пару дней потерпеть. Не вопрос. Император так извиняется, даже неудобно. Видел бы он, в каких условиях ей приходилось жить. Например, на даче, когда родители ее еще не привели в порядок. Вода в колодце, туалет в конце огорода. Родители. Сердце кольнуло. Как они? Что подумали, когда дочь перестала выходить на связь? Она тут в ромашку играет. Нравится, не нравится. Руками иномирного черта любуется. Да заранее его к неведомой новой имаре ревнует. А про папу с мамой совсем забыла. Ради возвращения домой она не только в нежилых покоях поживет, она и на кладовку согласна. Лишь бы вернуться здоровой и поскорее. А его чертейшество пусть без нее со своими подданными и невестами разбирается. Хорошо, спасибо, было видно, мир выдохнул с облегчением. Ждал истерики, что ли? Лера оглянулась, подошла к окну, сгребла вазочку с розой и вопросительно посмотрела на замершего императора. «Мы идем Или как?» «Что?» Мужчина с трудом оторвал взгляд от цветка и сфокусировал его на девушке. «А, да». Собственный подарок не узнал. Валерия посмотрела на растения. «Ну, роза вроде бы немного изменилась. Ярче, что ли, стала?» Или она просто не слишком отчетливо запомнила, какая она была изначально? «Мир!» — неожиданная мысль ударила в голову. «А кого ты предъявишь своей невесте и ее папе, если они захотят увидеть новую Кьяру?» «Армину!» — ответил император, и, увидев, как расширились глаза девушки, поспешил добавить. Ее еще не успели перенести в приграничный гарнизон. Как оказалось, там нет подходящего жилья для новой семьи, поэтому она на три дня осталась в Нижнем Гореме. Послезавтра ее должны были отправить порталом, но теперь ей тоже придется немного задержаться. Меня видело много слуг. Если во дворце есть шпион, он доложит, что это не так яро. Сглотнув комок в горле, пробормотала Валерия. «Решил вернуть Армину, а ее спрятать от всех глаз. Перестраховаться или...» «Разве император обязан отчитываться в своих пристрастиях?» «Все так и поймут. Одна разонравилась или провинилась, приказал вернуть прежнюю. «Уверяю, никому в голову не придет выяснять, куда делась ты и почему в красные покои...» Вновь поселилась Армина. «Ну хорошо, не будем тянуть время», — криво улыбнулась Валерия. «Веди». Дэмис шагнул ближе, взял за руку и приобнял за талию. Лера совсем была собралась возмущаться, но ощущения от его руки, обвившие ее стан, на секунду отвлекли. А в следующее мгновение они уже стояли в новой комнате. Девушка осмотрелась. Здесь все осталось так, как было при матушке, объяснил Демис. Порядок здесь поддерживается магией. Много лет ни одна нога не переступала этот порог. Лирия, боюсь, мне придется тебя оставить на попечение служанок. Только что пришел сигнал, что мои гости. Последнее слово император почти выплюнул. Повернули на подъездную аллею. «Хорошо», — покладисто согласилась Валерия. «Я не смогу быстро вернуться, но надеюсь, что ты не будешь скучать. Жаль, что мы не успели научить тебя читать. У матушки собрана хорошая библиотека. Она дальше, по коридору. В пределах этого этажа можешь ходить, куда вздумается». Но очень прошу: не подходи к окнам и не выходи из апартаментов. На двери будут наложены заглушающие звуки полок и отвод глаз, чтобы никому не взбрело в голову сюда заглянуть. Заклинание неразглашения и потери памяти к слугам я уже применил. Потерпи пару дней. Уже обещала, отмахнулась Валерия. Иди уже, распешишь. Бросив на девушку виноватый взгляд, чертейшество исчез в портале. Лера поставила вазу на стол и в предвкушении улыбнулась. «Хорошая библиотека, говорите». То, что доктор прописал. А вы, ваше чертейшество, разбирайтесь с вашей невестой, любовницей, ищите шпиона и, главное, про переход в ее мир не забудьте. Покои поражали размером. Анфилада комнат, каждая отделанная и обставлена в своем собственном стиле и цвете. Видимо, у матушки темнейшества был хороший вкус. Или умелый дизайнер. Валерия с интересом прошлась по комнатам, сообщив служанкам, что не голодна, замерла на пороге очередного помещения и, вправду, библиотека. Ух! Как она сейчас развернется. Император едва успел выйти к парадному входу, как гости уже подъехали. Демис Рамира Ревис бесстрастно наблюдал, как герцог вышел сам и помог выйти дочери. Приветствую вас в своем доме, Лер, Лера, кивнул им Демис. По протоколу. Он обязан подать невесте руку, но не смог переселить накопившееся раздражение к девушке и ее бесцеремонному родителю. Тем более, что герцог и сам прекрасно справлялся с функцией поводыря. Девушку он помнил смутно. Высокая, фигуристая, черноволосая, с правильными чертами лица. ее можно было бы назвать «красивой», если бы не брезгливо-презрительное выражение лица, с которым потенциальная императрица появилась на пороге его дома. Герцог явно был настроен провести дочь по всему дворцу, показывая его обитателям, что в дом входит будущая хозяйка. Они поднялись по центральной лестнице, краем зацепили гостевую и деловую часть комплекса, затем прошли через верхний гарем. И император заметил, какой взгляд Кармелина бросила на склонившихся в низком поклоне женщин, трех наложниц и двух кьяр. Так смотрит на червей или на нечистоты. Нет, он правильно придумал спрятать Лирию, потому что и Мари такое в свой адрес не спустила бы. И всей конспирации конец. «Где я могу освежиться?» Пролепетала невеста, хлопая ресницами. Это чьи покои? Они как раз проходили мимо апартаментов будущей императрицы. Дэмис скрипнул зубами. Не похоже, чтобы девчонка брякнула спонтанно. Она точно знает о расположении комнат и сознательно его провоцирует. В эти апартаменты въедет моя супруга ответил он девушке. — О, как интересно! А можно я взгляну? — Может быть, после того, как вы отдохнете после долгой дороги? Пускать чужих в комнаты, которые еще хранили тепло Лерии, не хотелось. — Одним глазком! И прежде чем он успел возразить, невеста толкнула двери и влетела в комнаты. — Маленькая дрянь, Не иначе ее специально подготовили к этому демаршу. К счастью, слуги свою работу знали. Несмотря на цейтнот, они успели. Покои выглядели нежилыми. Карамелина с молчаливой демой-компаньонкой, следовавшей за ней тенью, вихрем пронеслась по комнатам и вернулась, никого не обнаружив. «Очень мило!» — изрекло это чудовище в юбках. Но я велю все тут переделать. Идемте дальше. Мора, а дочка-то от папеньки недалеко ушла, такая же наглая. И как он умудрился вытянуть именно ее топаз? Девица двинулась по коридору, показывая, насколько хорошо ориентируется в его доме. Это она пять месяцев назад, всего за неделю пребывания, так подробно все изучила и запомнила. Но. По его распоряжению, девиц не должны были пускать дальше гостевого крыла. Видимо, кто-то уже тогда пренебрегал его указаниями. Уверенно пройдя до поворота, Кармелина поднялась по ступенькам и, не спрашивая разрешения, толкнула двери в красные покои. Дэмис напрягся. То, что Армину уже успели в них водворить, он знал. Но вот как себя поведет отставная Кьяра, ему было неизвестно — Не успел с ней поговорить, не ожидал, что невеста окажется настолько прыткой и бесцеремонной. «Ваше темнейшество!» Армина изящно стекла вниз и прижалась лбом к щербатому полу. «А, так здесь Кьяра!» — брезгливо сморщила носик герцогская дочка. «Встань!» Боязливо косясь на императора, Армина поднялась, продолжая держать голову опущенной. «Надеюсь, ты знаешь, кто я?» Кьяра истово закивала. «И знаешь свое место!» Армина немедленно снова упала на пол, стукнувшись лбом о строительную пыль возле ног Кармелины. «Как здесь грязно и бедно!» — заметила невеста. «Но мне нравится. Нечего баловать прислугу!» «Ваше темнейшество!» Она, наконец, обратила внимание на императора. «Вы так добры! Проводите меня в мои покои, я ужасно устала!» Не говоря ни слова, Демис открыл портал и кивком пригласил в него незваных гостей. «Ваше темнейшество!» примиряющим тоном заговорил с ним герцог, когда взбалмошная невеста вместе со своей компаньонкой была водворена в выделенные ей комнаты. Я прошу прощения за резкость при первой встрече, но когда у вас будут свои дети, вы поймете чувства отца. Я рад, что вы прислушались к моему мнению и ценю терпение, с которым вы отнеслись к моей девочке. Она младшая, поэтому привыкла получать все, что хочется. Но после брачного обряда, я уверен, Кармелина отбросит детские привычки и станет вести себя как взрослая замужняя женщина». Я не настолько устал, и, если вы не против, предпочел бы немедленно обсудить с вами кое-какие вопросы. Облегчение, что насмерть, перепуганная переменами Армина, от страха и двух слов не могла связать, сменилось предчувствием новых неприятностей. Что герцогу еще нужно? Яру убрал, выходки его дочери вытерпел. Мы можем поговорить в малом кабинете, там нас никто не побеспокоит. Пришлось снова открыть портал. Прошу.